Страница 254, письмо 203, Татьяне Андреевне Кузьминской. 1892 год, ноября 17 -го, Ясная Поляна. Спасибо, милый друг Таня, за твое обстоятельное письмо и хлопоты о моих делах. Примечание первое. Жаль, что ты не послала хованское письмо Энгельгарда. Примечание второе. Посылаю тебе письмо к Веселицкой в ответ на ее примечание третье. Я должен утруждать тебя, потому что она не пишет ни отчества своего, ни адреса. Пожалуйста, пошли ей. Если ты за веру благодаришь, так я буду благодарить тебя за то, что любишь обедать или музыку, или Леву с тем, чтобы заодно сделать комплименты ему и вере. Чтобы Вере быть прекрасной, ей надо только быть такой, какой она у нас бывает. Только бы прибавить занятий. Это ее, да и многих беда, что делать нечего. Хотя если не делает худого, и молода, и в таких условиях, как она, простительно. Я ей советовала открыть вегетарианскую кухмистерскую «Поцелуй ее от меня». Также и остальных детей Сашу. Скажи ему, что мне удивительно и обидно за его министра, что он такого идеального, доброго, честного, идеального человека, как Давыдов, обидел, отказав ему в таком скромном желании, он очень огорчен, что просил. Примечание четвертое. Ауэрбах, скажи, что я не знаю, что она разумеет под статьей моей об искусстве. У меня было несколько попыток неконченных. Я бы желал прочесть, прежде чем решить примечание пятое. Да, нельзя ли бы, если бы я нашел, что она годится? И поправил бы ее, нельзя ли ее отдать в ревью де Фамиле. Симон, по желанию, велот, от которого получил письмо и буду отвечать. Примечание шестое. Передаю ему при случае мой привет. Он очень любезный человек, но боюсь, что примет мои учтивые слова за обещание и будет мучить меня. Мы живем хорошо, тихо, спокойно. Зима. Маша уехала на неделю на Дон. Завтра приезжает. Страхов и мне прислал книгу. Я прочел ее. Многое перечел. Примечание седьмое. Хорошо, и для меня новая теория благополучия, и интересна очень повесть. Прощай, милый друг, не целую твои руки, но не могу не сказать того, что мне всегда очень приятно думать, вспоминать и писать тебе. Таня очень велит целовать тебя, Любу поддерживайте, я шучу, поддерживать нельзя, но не могу не бояться за него. Очень уж чистый, самоуверенный, подлый, гадок ваш Петербург. Поцелуй его за меня, коли не заболели еще губы. Примечание. Первое. Письмо от 11 ноября с отчетом о выполнении поручений Толстого, переданных ей, вернувшейся из Ясной Поляны дочерью Верой. Второе. Кузьминская ставила Толстого в известность, что она не решилась послать Хованское письмо с отказом редактора журнала «Вестник иностранной литературы Энгельгарда» напечатать ее перевод романа Эдны Лаэль. «Мы двое». Хованская посылала свой перевод Толстому, но он вернул его непрочитанным. Третье. Смотри предыдущее письмо. Четвертое. Давыдов. Прокурор Тульского окружного суда подавал прошение министру юстиции Манасии, но о переводе его по семейным обстоятельствам из Тулы в Москву. В этой просьбе было ему отказано. Пятое. Ауэрбах получила чертковую копию одной из черновых рукописей об искусстве, над которыми Толстой работал в конце 1880-х годов. Ее сын перевел эту статью на французский язык, и Ауэрбах хотела содействия Толстого в ее публикации. Шестое. Вело, корреспондент журнала «Ревью де фамилии», в письме от 9 ноября... Напоминал Толстому об обещанном летом при личном свидании статьи для журнала. И седьмой. Речь идет о сборнике. Николай Николаевич Страхов. Воспоминания отрывки «Санкт-Петербург» 1892. «Теория благополучия». Критический разбор романов Фавдиева. Повесть. Последний из идеалистов. Герой которой человек отчужден от живой жизни. Сторонний наблюдатель и резонер. Конец примечаний.